Помню, как мама грустила, помню те губы и взгляд, не объясняла, не говорила, кто в грусти той виноват, а я тогда не спросила. Сейчас бы тех слез ее я не простила, но нет уж дороги назад.